Меч. Так Джун Хуэй овладел заставой Ян Пингуань, где были большие запасы провианта и много оружия. В ту ночь войскай войска расположились на отдых в городе Ян Ани. Вдруг с юго-западной стороны послышались какие-то странные крики. Джун Хуэй выскочил из шатра, но крики неожиданно смолкли. На следующую ночь повторилось то же самое. Утром Джунхуэй послал лазутчиков осмотреть окрестности. Лазутчики вернулись и доложили, что на десять ли в окружности не встретили ни единого человека. Тогда Джунхуэй решил сам поехать в юго-западном направлении и во что бы то ни стало разузнать, кто кричит по ночам. Вскоре его небольшой отряд приблизился к горе, вершина которой была окутана густым туманом, а вокруг клубились черные тучи и веяло духом смерти. «Что это за гора?» — спросил Джунхуэй у проводника. «Это гора Диндзюнь», — отвечал проводник. «Здесь когда-то погиб полководец Сяхоу Юань». Джунхуэй помрачнел и повернул коня. Но вдруг налетел буйный ветер, и словно из облаков на землю под потоком хлынули воины. Перепуганный Джун Хуэй подскокал назад, увлекая за собой свой отряд. Наконец они добрались до заставы Ян Пингуань, и Джун Хуэй спросил покорившегося ему Дзяншу: "Есть на той горе храм, построенный в честь какого-нибудь духа?" "Храма там нет, но есть могила князя воинственного Джугаляна. Так это его дух?" «И творит чудеса», — промолвил Джунхуэй, — «надо принести ему жертву». На следующий день Джунхуэй приготовил жертвенные дары, зарезал большого быка и отправился на могилу князя воинственного. После жертвоприношения ветер утих и начал моросить дождь. Вскоре дождь прошел, и небо прояснилось. Возрадовавшись, вейские воины — поклонились могиле и возвратились в лагерь. Ночью Джун Хуэй, сидя у себя в шатре, задремал. Вдруг по шатру пролетел легкий ветер, и Джун Хуэй увидел человека в белой шелковой повязке на голове в накидке из журавлиных перьев, отороченной черной каймой. В руке он держал веер из перьев. Лицо у него было бледное, как яшма, Из-под густых бровей сияли ясные глаза. Ростом он был восемь чьи, движениями легкими и плавными напоминал бессмертного духа. Человек приблизился к столику. — Кто вы? — спросил Джунхуэй, поднимаясь ему навстречу. — Слушай, что я тебе скажу. — Благоденствие династии Хань окончилось. Жаль, что жителям Сычуани приходится страдать от войны. От имени неба я повелеваю тебе не убивать людей, когда твое войско вступит в пределы Сычуани. Призрак взмахнул рукавами одежды и исчез. Джун Хуэй протянул к нему руки и тут же проснулся. Он понял, что с ним говорил дух джугаляна Джунхуэй отдал приказ при наступлении нести впереди войска большой белый флаг с надписью «Безопасность государству и спокойствие народу». Под страхом смертной казни запрещалось убивать жителей. Слава о доброте Джунхуэя быстро облетела царство Шу. Жители Ханчжуна вышли из города и поклонами встретили победителя. Когда Дзян-Вэй узнал, что Джун-Хуэй занял заставу Ян-Пингуань, что Дзян-Шу сдался, а Хань-Джун в руках врага, он отдал приказ спешно сниматься с лагеря. Но в ту же ночь на границе с Ичуани, его войско было задержано армией противника во главе с Ян-Синьем, дзинчанским правителем. Дзян-Вэй яростно напал на врага, и Ян-Синь обратился в бегство. Дзян Вэй послал ему в догонку три стрелы, но подоспевшие войсковые воины спасли Ян Синя от смерти. Дзян Вэй собирался продолжить погоню, но ему донесли, что Дэн Ай недалеко.